Много ли вещей в этой комнате были здесь при маме? Наверное, большинство. Все такое старое. Вещи стареют вместе с хозяевами. Пол, где лежали тела, все еще застлан пластиком. Она поднялась по лестнице на второй этаж. В спальне попросторнее, неубранная постель. Из-под кровати торчит тапка, второй не видно. На этаже еще две комнаты. — В той, что выходит на запад, на обоих зверушки. Детский узор. Она смутно припомнила, что мать как-то рассказывала про эти обои. Кровать, комод, кресло и стопка тряпичных ковриков у стены. Она открыла стеной шкаф, оклеенный внутри газетами. В выпуске 1969 года. Уже тогда мать не жила здесь более двух десятков лет. Она села в кресло у окна. На улице стемнело. Лесистых холмов за озером не разглядеть. о опушки ходит полицейский, освещенный фонариком коллеги. Временами останавливается, наклоняется к земле, будто ищет что-то. Бергит руслин охватила отчетливое ощущение, что мать совсем близко. Где-то здесь она сидела задолго до ее рождения, здесь, в комнате. В другом времени. Кто-то сделал зарубки на белом крашенном подоконнике. Может, мама? Может, каждая зарубка стремление прочь и новый день? Она встала, спустилась вниз. Возле кухни комнаты с кроватью, костыли у стены, старое инвалидное кресло, на полу у ночного столика эмалированный горшок. Судя по всему, этим помещениям давно не пользовались. Она вернулась в гостиную, тихонько прошлась по комнате, словно опасаясь кого-то потревожить. Ящики секретера наполовину выдвинуты. В одном — скатерти и салфетки, в другом — клубки темной шерсти, в третьем — самом нижнем — пачки писем и записные книжки в коричневых переплетах. Она взяла одну, открыла. «Имени нет». Страницы плотно исписаны бисерным почерком. Достала очки, попробовала разобрать мелкие буквы. «Книжка старая» — слова написаны в старой орфографии, чей-то дневник. Речи в записках шла о паровозах, вагонах, железнодорожных рельсах. Потом вдруг в глаза бросилось слово, заставившее ее вздрогнуть. «Невада». Она замерла. Затаив дыхание, что-то вдруг изменилось. Пустой и безмолвный дом передал ей сообщение. Она попробовала читать дальше, но тут во входной дверь постучали. Бергитта Руслин положила книжку на место, задвинула ящик. В комнату вошла Виви Сундберг. — Вы, конечно, видели, где лежали тела. — Показывать не надо. Бергитта Руслин кивнула. — На ночь мы запираем дома. так что пора уходить. Вы нашли других родственников здешних обитателей? Как раз хотела вам сказать. Похоже, Брита и Август не имели ни своих детей, ни других родственников, кроме тех, что жили здесь в деревне и тоже убиты. Завтра мы внесем их имена в открытый список жертв. А что потом? Пожалуй, над этим не мешает подумать вам. Вы ведь их родня? Родней меня не назовешь. Но мне, во всяком случае, не все равно. Они вышли на крыльцо. Виви Сундберг заперла дверь, повесила ключ на гвоздик. — Вряд ли кто сюда полезет, — сказала она. — Деревню сейчас охраняют не хуже, чем Королевский дворец. На дороге они попрощались. Яркие прожектора освещали некоторые из домов. У Бергиты Руслин снова возникло ощущение, будто она на сцене театра. «Завтра поедете домой?» — спросила Виви Сунберг. «Вероятно, вы успели обдумать мое сообщение? Завтра на утреннем совещании доложу сотрудникам, и оно будет обработано так же, как и вся прочая информация. Однако вы согласитесь, что вполне правдоподобно, даже вероятно, что тут существует связь? Об этом говорить преждевременно. И, по-моему, вам лучше всего не ввязываться в эту историю». Бергита Руслин. проводила взглядом Виви Сунберг, та села в машину и уехала. «Не верит она мне!» «Вслух сказала она в темноту, не верит, и, в общем-то, я ее понимаю». Но вместе с тем это ее возмутило. Будь она полицейским, непременно заинтересовалась бы сообщением, указывающим на связь со сходным преступлением, пусть и совершенным на другом континенте. Она решила поговорить с прокурором, возглавляющем расследовании Он наверняка оценит важность информации. Изрядно превышая скорость, Бергитта Руслин поехала в Дельсбу и все еще не успокоилась, когда затормозила возле гостиницы. В ресторане у рекламщиков шел банкет, и она поела в безлюдном баре, заказала бокал вина австралийского «Шираза» с богатым букетом, Только никак не могла решить, отдает ли вино шоколадом или латрицей, или тем и другим сразу. Поев, она поднялась в номер. Возмущение улеглось. Она приняла таблетку железа, вспомнила о дневнике, который перелистывала. Надо было рассказать Виве Сундберг о находке. Но почему-то она не рассказала. Ведь и дневник рискует стать незначительной деталью в обширных материалах расследования. как судья она приучила себя ценить полицейских, обладавших особым даром разыскивать важные связующие звенья в материале, который другим представляется сумбурным и хаотичным. Такому типу полицейских принадлежит Виви Сундберг, корпулентная женщина средних лет, похоже, не отличающаяся быстрым умом. Бергитта Руслинг, Тотчас раскаялась в этой мысли. Думать так несправедливо, ведь она ничего не знает о Виве Сундберг. Бергитта легла на кровать, включила телевизор, чувствуя вибрации аккордов контрабаса, доносившиеся из ресторана. Проснулась она от телефонного звонка и, глянув на часы, поняла, что спала больше часа. Звонил Стаффан. — Где ты находишься? — Куда я звоню? — В Дельсбу. — Толком не знаю, где это. к западу от Худдиксвалля. Если не ошибаюсь, одно время много говорили о поножовщинах в Дельсбу. Она рассказала о поездке в Хешеваллен. Из трубки доносилась джазовая музыка. Наверное, ему хорошо в одиночестве, — подумала она. Можно слушать джаз, который мне совсем не нравится. И что теперь, — спросил Стаффан, когда она умолкла. — Завтра решу. Я еще не привыкла, что все время в моем распоряжении. А пока возвращайся к своей музыке. Это Чарли Мингус. Кто-кто? Ты что, правду забыла, кто такой Чарли Мингус? Иногда мне кажется, что у всех твоих джазовых музыкантов одинаковые имена. Ты меня обижаешь. Извини, я не хотела. Значит, сомнений нет? О чем ты? О том, что в сущности ты презираешь музыку, которая мне очень нравится. Это почему? Вопрос к тебе самой.